Глава 85. Разведка. Цели были ясны, задачи определены. Все диггеры рода Гриви были чем-то заняты. Работа нашлась всем, включая маленьких детей и даже саму Гриви. Царящая вокруг суета была понятна и оправдана. Нам с Ви дали отоспаться, а когда мы встали и пошли раздобыть себе завтрак, оказалось, что мы с ней единственные, кто не включен в этот деятельный круговорот. Все куда-то бежали, что-то тащили, а над с виду хаотичной деятельностью возвышался имп, незыблемый и давлеющий металлической статуей бога войны. Пластины брони покрыли синием и сверкали в далеких и скудных лучах и к древу. Про себя я отметил, что от когтей циклопа у боевого робота на грудной бронепластине остались отметины. Одни диггеры укрепляли оборону форта, другие собирали припасы и грузили их на машины конвоя. Ну как машины? Это были довольно-таки странные конструкции. Общего с машинами у этих тарантасов было только то, что они имели большие металлические колёса и могли доставить из точки А в точку Б. А дальше начинались отличия. Насколько я понял из объяснений одного из пробегавших мимо мальчишек, это было что-то вроде самодвижущихся повозок с паровым двигателем. Принципиальная схема работы была примерно такой. Руда Игнис, которую я уже мог наблюдать в котельной, в топке парамобиля нагревала резервуар с водой, а дальше всё было просто. Разогретый пар приводил в движение поршни, которые крутили колёса, целиком литые, без шин или чего-то определённо их напоминающего. Они стояли на цельном металлическом рифлёном ободе, напоминая колёса первых тракторов. Ехать, видимо, такое должно, но какая будет проходимость при этом, как быстро и насколько внутри окажется комфортно, мне сказать с первого взгляда было сложно. Клиренс оказался очень высоким. Все пары мобиля неуловимо напоминали паровозы. решившие прикинуться грузовыми автомобилями. Почти все средства передвижения оказались обшиты листами брони, которую в моей прошлой жизни назвали бы противопульной, что, видимо, хватало для большинства случаев. Однако я вспомнил косые борозды на груди импа, оставленные когтями звёздного монстра, и почти не удивился, когда обнаружил самый настоящий паровой танк с поворотной башней на гусеницах и солидной броней. На мой закономерный вопрос, что танк делает в тоннеле Камниеда под фортом, мне ответили с детской непосредственностью, что, мол, танк ехал бы до выезда из тоннеля сутки, а потом столько же времени потратил бы для возвращения к полю боя. Видимо, никогда мне эту трансгуменскую логику не понять. Обладать настоящим танком, жить в опасном месте, называемом с придыханием «мертвый лес», и не использовать его для повседневной защиты. Это было за гранью моего понимания. Зато танк оказался готов сопровождать конвой, насчитывавший около 30 пара мобилей. Это было очень хорошо. Под фортом обнаружился длинный и просторный тоннель, проложенный неизвестно когда червём камнеедом. Самого червя тут не было, зато об этом тайном проходе диггер знали давно. Именно по нему они и пришли. Заканчивался тоннель где-то на границе мёртвого леса и соляной пустыни. Я принял эту информацию к сведению. Но, честно говоря, все эти новые правила игры в моей голове до сих пор не улеглись. На улице, как и вчера, было морозно и сухо. Я и Вида были на кухне горячего мясного супа со свежеиспечёнными лепёшками и позавтракали. На сухом морозе от наших тарелок отчаянно валил пар. Вся эта суета, горячий завтрак и отсутствие врага под стенами, угрожавшего нам немедленной жестокой смертью, разогнали мои мрачные мысли и подняли настроение. Чтобы не болтаться без дела по форту, я решил, что и нам будет правильно заняться чем-то полезным. А что может быть более полезным, чем разведка? Немного попререкавшись с невыспавшейся Ви, отправились предупредить о нашей затее Хатанабу. После чего взнуздали наших тауров и выехали за пределы форта. Без особых раздумий я направил своего рогатого скокона к перевалу. Виктория не оспаривала моего старшинства, просто следовала рядом, не демонстрируя восторга, но и не возражая. Тверо шли по снегу хотко и уверенно. Замёршие трупы, расклёванные крылатыми падальщиками, наших животных не смущали вообще, впрочем, как и сами дрейки, которые никуда не делись. И хорошо, потому что, несмотря на то, что у меня был навык верховой езды, я не знал, что мне делать с этим большим и сильным животным, если вдруг оно решит меня не послушаться. Мои опасения оказались напрасными. Ни одного живого урога мы не увидели. Ургов в ближайших окрестностях не наблюдалось. Зато глаза ста Виторией указала мне на тварь, щеголявшую среди остальных бронзовым фреймом. Когда нам ещё представится такая возможность? спросила она, азартно блестя глазами. Предлагаешь походятся на звёздного монстра? с сомнением спросил я. Давай добудем его! воскликнула она. Я на секунду задумался. Выходило, что в Андраристер права со всех сторон. Усиливаться нам необходимо. Это повысит наши шансы добраться до Аркадона. И да, Совсем не очевидно, что случае раздобыть звёздную кровь и руны представится в будущем. С восходящими ургов, откровенно говоря, нам обоим очень повезло. Их было больше, а мы просто оказались лучше вооружены и подготовлены. Как предлагаешь действовать? с интересом спросил я. Хочу испробовать на нём новые заклинания. Приемлемо, кивнул я. Поддержу тебя из карабина. Готов? азартно усмехнувшись, спросила Ви. Всегда готов. Моя последняя фраза что-то значила, что-то важное для меня, но что именно, я так и не вспомнил. Вандер Аристор активировала свой рунный круг и быстро выбрала нужную руну. В дрейка, содержавшего звездную кровь, ударил сноп молний, а следом полетел огненный шар. Я внезапно понял, что мне тоже интересно понять, на что способны эти руны, но не тут-то было. Все оказалось зря. Электрическое и огненное воздействие без видимого эффекта стекли по невидимому энергетическому щиту твари. Переровавший в метрах 300 от нас звёздный монстр подпрыгнул на коротких нижних лапах, захлопал кожистыми крыльями и огласил окрестности криком, больше всего похожим на скрип несмазанного гигантского колеса. Я скинул свой АКГ-12 одновременно с Ви, перекинувшей со спины свою винтовку. Выстрелили мы одновременно с одним и тем же результатом. Наша пальба никакого видимого эффекта не принесла. Неужели этот звёздный монстр обладает настолько продвинутой защитной способностью? который позволяет ему игнорировать воздействие заклинаний и выстрелы. Если такой щит будет блокировать возможность вести ответный огонь и использовать руны, это очень серьёзный аргумент в любой схватке. Хочу такой руну себе. Словно насмехаясь над нашими усилиями, Дрейк проскрепел на всю округу несмазанной осию. Он помахал крыльями ещё, подняв ими ощутимый ветер, что было неудивительно. Бронзовый монстр превосходил размерами нормальных особей минимум вдвое. Взлететь этот здоровяк не смог из-за волочившегося набитого вкуснятиной пуза. Поэтому тварь, опираясь на крылья и ноги, поползла в нашу сторону, оставляя за собой глубокий след в сугробах. Прикинув в голове и так эдок, я решил, что неуязвимости не существует. Если бы такая и была, то ломало бы все законы даже этого безумного мира. Единство, конечно, меня уже не раз удивило, но думаю, в этот раз всё обойдётся. Я ещё не успел додумать, а руки привычно вытащили из скриптора зердиновое копье. Ты собираешься драться с ним? со странным выражением на лице спросила Ви. Вдруг он и в ближнем бою окажется неуязвимым. Вик, не гони волну, ответил я, спрыгивая с седла. Лучше возьми моего тауру и отойдите на безопасное расстояние. Вандерарис спорit не стала, видимо, сказался опыт службы в крылатой кавалерии. Хоть эта организация и напоминала мне о полчение, но тем не менее понятия о воинской дисциплине кавалирысты имели. Когда я спрыгнул с седла и мои ноги тут же утонули в снегу по колено, туша звёздного монстра показалась чуть ли не в два раза больше, чем до этого из седла. Смешно подпрыгивая, передвигаясь словно огромная летучая мышь, дрейк приблизился ко мне довольно шустро. Длинный клюв, полный гольчатых зубов, смотрелся всё более и более устрашающим, чем ближе приближалась крылатая тварь ко мне. Оглядевшись, я приметил большой камень и вскарабкался на него, решив, что если окажусь на одном уровне с головой монстра, Мне будет проще». Когда Дрейк приблизился почти вплотную, отъехавшая Ви выстрелила несколько раз из своей болтовой винтовки. Сознание отметило, что пули легли точно в цель. Но они осыпались в снег, смявшись от удара и не долетев до тела крылатого падальщика буквально какой-то несчастный метр. Попадания по моему противнику замедлили его на короткую секунду. Но мне этого хватило. Я нанес стремительный удар, который должен был стать для монстра смертельным.